Волк хвост продавал. Увидел как-то волк ящерицу. Лежит она на бревне, на солнышке греется, а сама без хвоста. Эй, куция, ты где хвост потеряла? Удивился волк. На ярмарке продала. Огрызнулась ящерица. Да ну, а много ли заработала? живо заинтересовался волк. На мой век хватит. Я на те деньги ума купила, сказала ящерица и ёркнула в щель. Эка дура, ума она купила. Вот ежели б мне деньги перепали, я бы их попусту тратить не стал. Я бы чего получше приобрёл, подумал волк. Идёт он по лесу и всё про торговлю размышляет. Чем его хвост хуже ящериного. У школьной ёбы и хвостишка покупатель нашёлся. Он и подавно большую деньгу зашибить может. На другой день собрался серый на ярмарку. Дошёл до окраины, навстречу леса. Урочку тащит. Не иначе с ярмарки. Скажи, Патрикевна, в ходу ли нынче на ярмарке хвостик? спрашивает волк. На какой ярмарке? Какие хвосты? Не поняла лиса. Поглядел волк на лисий хвост и язык прикусил. Мех у лисицы пушистый, дыхалёный, да ничита волк ему. Ну, думает, проговорился. Теперь она сама вперёд побежит, всех покупателей переманит. Тут видно и лиса смкнула к чему волк клонит. Прищурилась рыжая и говорит сладким голосом: "Хваст ты, та, не всегда в ходу. Только не забудь, когда свой хвост продашь, ума пупить. Тоже мне, советчица. Вон волк и пошёл дальше. Только в деревню вошёл, тут его собаки и учуяли. Погнали серого прочь, лают, бросаются, наравяют за хвост ухватить. Кинулся волк на утёк, собаки за ним, до самого леса гнали. Едва убежал бы далага, чуть хвоста не лишился. Повалился волк без сил и видит, на бревне та же ящерица сидит, и хвост у неё новый. Хотел серый спросить. Откуда она хвост взяла? Да тут леса подошла. Я через ошмыг в траву, только её и видели. Ну что, серый, продох хвост, спрашивает Леса. Какой там. Яхнуть не успел, как на меня собаки напали. На силу отбился. Поседовал волк и добавил: "Больше она на ярмарку не ходок. Мне хвост Самому сгодится. Хорошо хоть ума приобрел, усмехнулась лиса и побежала дальше. Волглупая! покачал головой волк, глядя ей вслед. Как же я мог у приобрести, если хвост продать не успел?